Глава третья. Что случилось ночью в саду замка Тентинель? В этот вечер ничто не могло развеселить Белоснежку. Незабавные проделки мышонка Обжоркина, который старался как мог и даже кувыркался через голову, неласковые уговоры старого отца, короля Унгера, Уже в темноте в замок пришли семь гномов. Они погасили свои разноцветные фонарики и уселись рядком на длинной лавке, свесив ножки в остроносых башмачках. — Полный белоснежка, не убивайся так! — сказал гном умник-разумник, который на самом деле был очень встревожен. — Разве ты не знаешь, у многих эльфов тоже нет отражения? Они живут себе припеваючи и ничуть не печалятся. Да, может быть, оно еще вернется, твое отражение. Проснешься как-нибудь тютречка моя девочка, а оно тут как тут». Когда гости ушли, принц Теодор приказал снять со стен все зеркала. Теперь в замке Тентинель не осталось ни одного зеркала. «Радость моя!» «Прошу тебя, не выходи никуда без меня одна ни днем, ни ночью!» Ласково остерег Белоснежку принц Теодор. «Пока я рядом, тебе никто не сможет причинить зла!» Теплая ночь опустилась на замок Тентинель. Белоснежка сидела в кресле у окна, вглядываясь в глубину притихшего зала. Удаляясь, вдалеке мелькали между черных стволов Разноцветные фонарики гномов. Сон бежал от ее глаз. Белоснежку томили мрачные думы. «Кто был этот заморский купец?» — размышляла она. Я не разглядела его лица. А вот зеркальце... Зеркальце... Оно мне знакомо. «Ах, да! Ведь это зеркальце королевы Морганды. Моей злой мачехе, это она все подстроила, и теперь мое отражение, о боже, оно осталось в ее проклятом колдовском зеркальце. Что же теперь будет? Из-за башен замка медленно выплыла круглая луна. Белые розы поднимались из темной зелени и тихо светились, словно в каждой из них горела маленькая свеча. Где-то совсем близко запел свою вечернюю песню соловей. Все вокруг было полно покоя и радости. А вдруг отражение уже вернулось ко мне? Робкая надежда проснулась в сердце Белоснежки. Вот досада! В замке не осталось ни одного зеркала. Ну что случится плохого, если я спущусь в сад — и погляжу в воды моего любимого озера. Там каждая лилия знает меня. Белоснежка на цыпочках прошла мимо спящего принца Теодора и сбежала вниз по мраморной лестнице, залитой лунным светом. Она заторопилась по отяжелевшей от росы траве вглубь сада. Озеро окружали гибкие ивы. На воде покачивались белые лилии. В лунном свете их лепестки казались фарфоровыми. Белоснежка опустилась на колени и раздвинула влажные цветы. Пролетела ночная птица, мелькнула ее отражение и пропала. Но отражения Белоснежки не было. Вдруг взметнулись, взвихрились тонкие ветви серебристых ив. Плеснула волна. Широкие крылья на миг затмили лунный свет. Вскрикнула Белоснежка. Она почувствовала, что ее схватили чьи-то сильные руки. Мгновение, и она очутилась на чешуйчатой спине дракона. Могучие крылья ударили по воздуху. Белоснежка поднималась все выше и выше. Где-то внизу блеснуло озеро. Мелькнул родной замок Тентинель. Голова у Белоснежки закружилась. Шелковый платок выпал из ее пальчиков и, покачиваясь, исчез среди длинных теней. Сквозь свист крыльев и бешеный вой ветра Белоснежка расслышала чей-то властный голос. «Теперь ты моя, принцесса Белоснежка! Ха! Теперь ты моя!»